Издательство Эксмо представляет Галина Романова. Конец игры с продолжением. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. Рибай от дождя стеклянная стена аэропорта не позволяла рассмотреть, что происходит на улице. Он щурился, часто моргал, но так и не мог рассмотреть и сосчитать, сколько самолётов готовят сейчас к посадке. Ничего, кроме размытых силуэтов стальных птиц. И проблесковых огней, ломанными линиями, тянущихся за спецтехникой. Может, это не дождь виноват, а алкоголь? Он пьет уже второй час, не вставая с места, и ему все это время кажется, что алкоголь на него не действует, не подавляет гнев, не возбуждает желание встать, поднять с пола ручную кладь и пойти уже, да, пойти к выходу с двузначным номером, где очередь становилась все жиже. Он скосил взгляд на кожаную сумку, брошенную им у ножек соседнего стула. Дорогая, с ремнями, множеством кармашков на молниях и заклёпках. Он сам сделал однажды подарок в путешествии по Испании. Просто решил себя побаловать, раз больше никому. Выбрал, купил и сразу сложил в неё все свои вещи, а их в путешествиях было всегда мало. Прямо как сейчас: смена белья, шорты, футболка, резиновые тапки. сумочки с бритвенными принадлежностями: зубная щётка, паста, мыло, дезодорант и туалетная вода. Всё это легко помещалось в его сумке, и даже оставалось ещё свободное место, чтобы положить туда виски в бутылке из-под кока-колы. Он не был алкоголиком, нет, просто очень боялся летать на трезвую голову, предпочитал тревожное забытьё нервному созерцанию плотной облачности через иллюминатор. и немного даже завидовал тем, кто в полёте не отрывал восторженного взгляда от красоты небес, и вообще всегда старался найти альтернативный путь передвижения, всегда, но не сегодня. Сегодня к вечеру он должен оказаться в городе, в котором вот-вот родится его ребёнок. Он обещал, что прилетит. Он обещал ей и самому себе. Ребёнок был ни причём. Он не отвечал за их глупости. Да, Ребёнок не нёс ответственности за их скорополительный курортный роман, за слёзные расставания и кучу обещаний, за тревожные мысли, набросившиеся на мозг голодными псами по возвращении, за каторжную работу, не оставляющую времени на долгие ночные разговоры о будущем. Он входил в квартиру, не всегда успевая разуться, падал на диван и засыпал мгновенно, как умирал. Уже утром принимал душ, чистил зубы, готовил себе завтрак, И уже утром сожалел, что ночью так и не смог поговорить с ней долго и проникновенно. Самое скверное заключалось в том, что в этих разговорах не было ничего такого. Она не давила, не требовала, ничего не хотела от него, просто слушала его голос и просила рассказать ещё что-нибудь интересное. Доходило даже до стихов, которые он вспоминал с большим трудом. И странно, когда он видел, что она звонит, то раздражался. А поговорив с ней, ловил себя на мысли, что испытывает ощущение лёгкости и удивительного спокойствия, словно ледяной воды напился в жаркий полдень. Так продолжалось до недавнего времени, точнее до того момента, как она призналась, что примерно через 3 недели у неё родится ребёнок, его ребёнок, и он должен непременно должен прилететь, чтобы поддержать её, чтобы быть рядом. В первую минуту она пешла так, что буквально потеряла способность говорить, потом перепугался, а следом разозлился с такой силой, что принялся её допрашивать. Почему ты говоришь мне об этом именно теперь? Так получилось. Не ответила, ошибнула она. Так получилось? Как так получилось? Ты только сейчас узнала, что я отец твоего ребёнка? Нет. Что? Нет. У него темнело в глазах от праведного гнева и первобытного страха перед неизбежным. Он не готов, он не хочет, он не просил. Черт, побрей! Я всегда знала, что ты его отец. Кажется, она всхлипнула. Без вариантов. Почему молчала? Обстоятельства. Какие я обстоятельства могли заставить тебя молчать, Ирина? Взревел он на беременную женщину, готовую вот-вот родить. Идиот. Конечно, это было неправильно. Так, Арать. Обстоятельства заставили меня заговорить, Егор. В смысле? Он как раз стоял со стаканом в руке перед раковиной в кухне, хотел воды попить. Он мог позволить тебе пить воду из-под крана. Фильтр установил высшей категории ещё в прошлом году, как раз перед отпуском, перед знакомством с ней. В каком смысле обстоятельства заставили тебя заговорить? Он вдруг понял, что наливает воду из горячего крана, взбесился и швырнул стакан в раковину. Объясни, Серина, я тебе всё расскажу, когда прилетишь, Егор. По телефону не могу. Это одна из форм манипуляций, объяснил ему психолог в отделе. Держать тебя в состоянии ожидания неизвестности, она просто манипулирует тобой. Не более. Он решил не поддаваться ни на какие уговоры и на очередной её звонок не ответил. Потом всё же не выдержал и перезвонил сам. Трубку взял кто-то посторонний. Добрый день. Мне нужна Ирина. Он закатил глаза, представив агрессивно настроенную мамашу. Дочь отошла куда-то и та, пользуясь моментом, Ирину на процедурах, ответила незнакомая женщина. На каких процедурах? В памяти всплыл рекламный ролик для будущих родителей, в котором они делали совместные гимнастические упражнения для постановки дыхания, чего-то там ещё. Ключевое слово совместные. Ирина там была одна или нет? Всё же нашёлся ещё один отец, который поближе и позговорчивее. Ей ставят уколы, прервала молчание женщина. Уколы? Какие уколы? встряхнулся он. Те, что прописал её лечащий врач. Ирина больна. Ирина три последних месяца лежит на сохранении, молодой человек, и сейчас находится здесь же в больнице, ждет дня родов, чтобы чего-нибудь не произошло. Кажется, женщина начала терять терпение, объясняя с ним по чужому телефону. А вы кто? Задал он резонный вопрос. А я ее соседка по палате уже две недели. И вы Егор, правильно? Так точно. Так вот, Егор. Она сама никогда вам не скажет, а я скажу. Тут послышались какие-то посторонние голоса, видимо, в палату кто-то вошёл и принялся говорить ей что-то строго и властно. Врач, понял Егор. После того, как хлопнула дверь, стало тихо. Вы ещё здесь? окликнула его женщина. Да. Так вот, Егор, на самом деле с Ириной не всё хорошо. Ей запретили рожать категорически, а она Последовала пауза, в течение которой женщина трижды охнула и один раз протяжно застонала. Простите, но, кажется, у меня начинается. Я буду вызывать персонал, а вы будьте к Ирине внимательнее. У неё никого, кроме вас, нет. Поддержите её. Связь оборвалась, а он глубоко задумался и думал достаточно долго, почти 2 недели. Потом всё же позвонил, извинился и спросил, что стало с её матерью, которую он точно знал. У неё была. Она умерла недавно. Сердце, ответила женщина, которую он не очень уж всерьёз воспринял на отдыхе и которая вот-вот должна была подарить ему наследника или наследницу. Он так и не уточнил. Что с тобой? Как твоё здоровье? Твоя соседка по палате тут наговорила мне всего Я знаю, она призналась мне. Что за проблемы? Почему ты вынуждена лежать в больнице три месяца и почему тебе не разрешали рожать? Черт, эти вещи он должен был о ней знать. Они же так по долгу говорили. Он даже стихи ей читал. У меня тоже больное сердце, как и у мамы. Это наследственное, и я, я могу умереть прямо во время родов, Егор. Анна Легонькова всхлипнула. И тогда наш ребёнок, наша девочка останется совсем одна. Её отдадут в дом малютки. Я не могу даже думать об этом без слёз. Ты приедешь? Да, ответил он твёрдо. Я сообщу тебе. Они будут делать операцию, чтобы не подвергать нас обоих опасности. Я сообщу тебе, когда это будет. Он посмотрел на зарёванную стену аэропорта. Сумасшедший дождь Залил всю взлётную полосу, и пару рейсов уже отменили. А ему надо вылетать уже очень скоро. В очереди на посадку осталось всего 3 человека. Нельзя, чтобы и его рейс отменили. Сегодня вечером он станет отцом маленькой девочки, и он должен быть там. Слегка качнувшись, он поднялся, взял кожаную сумку и пошагал к нужному выходу. До него оставалось метра 3, может, меньше, когда телефон зазвонил. Ирина, это была она. Да, я уже утра по самолёта, вылетаю. Скроговоркой не вполневнятно и произнёс Егор, делая знак сотруднице аэропорта подождать. Это очень хорошо, что вы вылетаете, проговорил незнакомый мужчина. Вам нужно быть здесь в течение 5 дней, чтобы определиться с судьбой вашего ребёнка. Это мы будем решать с её матерью, не с вами. Неожиданно протрезвёл он от неожиданного заявления. Внутри всё сжалось, подкатило тошнота, не от выпития, нет, от противных слов противного незнакомого мужика. "Сожалею, но Ирина Владимировна уже не сможет больше ничего решить. Она умерла 2 часа назад на операционном столе. А девочка родилась, и она здорова. К счастью, она унаследовала ваше здоровье, а не матери. Сожалею," Мужчина изыреного из телефона помолчал и спросил: "Так вы прилетите? Вас ждать?" "Да, прилечу", он оглянулся на столик, который занимал только что. На нём ещё стоял бокал с виски, недопитый им бокал. И его никто не спешил убрать. "Я прилечу", он повернул обратно, добавив: "Но не сегодня".